Он подал знак своим воинам, и те мечами в миг зарубили Аскольда и Дира. Карамзин, очень высоко оценивая деятельность Олега, этот его поступок безоговорочно осуждал. Общее варварство сих времен не извиняет убийства жестокого и коварного. Олег победителем вступил в город и повелел, да будет Киев матерью городам русским. Утвердившись на Киевском престоле, он продолжил дело завоевания соседних земель и покорения населяющих их племен. Олег подчинил себе древлян, северян, родимичей и наложил на них дань. Под его властью оказалась огромная территория, на которой он основал множество городов. Так образовалось великое Киевское княжество, Киевская Русь. Когда Игорь стал взрослым, Олег выбрал ему жену, Ольгу. По некоторым данным, она была дочерью самого Олега, но княжеству не уступил. В 907 году Олег собрался идти войной на Царьград. Снарядив две тысячи кораблей и собрав огромное конное войско, Олег выступил в поход. Корабли плыли по Днепру, направляясь к Черному морю его называли тогда пантийским или русским оконной рачшла берегом достигнув море конницы тоже взошла на корабли и олегово войско устремилась к царьграду вот показала столицы византии ее белые крепостные стены золотые купола храмов византийский император лев Премудрый, увидев корабли с несметным войском приказал спешно запереть гавань. Через залив протянули крепкие железные цепи, преградившие путь кораблям Олега. Пришлось Олегу свернуть в сторону и высадиться на берег поотдаль от города. Олеговы воины разорили царьградские предместья пожгли дома и храмы, убивали мирных жителей и побросали в море. Летописец, оправдывая жестокость воинов, Олега поясняет, «Так обычно поступают на войне». Но самого царьграда Олег взять не мог. Цепи надежно защищали город от вторжения с моря. Тогда он приказал своим воинам изготовить колеса, поставить на них вытащенные на берег корабли и поднять паруса. Подул попутный ветер, и корабли понеслись с городу по суше, как по морю. Карамзин относит этот эпизод к числу легендарных. Может быть, он... Олег велел воинам тащить сюда берегом в гавань, чтобы приступить к стенам городским. Об основе, вымыслив действия парусов на сухом пути, обратило трудное, но возможное дело в чудесное и невероятное. Однако историки более позднего времени признают достоверность этого эпизода. Лихачев пишет, в условиях речного судоходства на севере Руси Корабли и ладьи, поставленные на колеса, были явлением обычным. Волочение судов на колесах или катках происходило на Руси в местах водоразделов рек. Киевский летописец рассказывает о движении кораблей Олега по сугу как о чем-то удивительном. Это и понятно. Волоков близ Киева не было. Однако для новгородца Олега его новгородской дружины в этом не было ничего необычного. Так это было или иначе, но устрашенные византийцы признали себя побежденными и согласились выплатить Олегу дань, какую он пожелает. Олег потребовал по двенадцать гривен на каждую пару весел на своих двух тысячах кораблей, а также дань для русских городов Киева, чернигова Полоцка, Ростова и прочих. В знак победы Олег укрепил на воротах Царьграда свой щит, Между Русью и Византией был заключен договор о мире и неизменной дружбе. Соблюдать этот договор христиане-византийцы поклялись святым крестом, а Олег и его воины — славянскими богами Перуном и Велесом. С честью и великой славой возвратился Олег в Киев. Олег княжил долгие годы. Однажды он призвал к себе волхвов прорицателей и спросил, «Отчего суждено мне умереть?» И волхвы ответили, «Примешь ты, князь, смерть от своего любимого коня». Опечалился Олег и сказал, «Если так, то никогда больше не сяду на него». Он приказал увести коня, кормить его и беречь, а себе взял другого.